Эльфы побывали и в хижине нянюшки як. Там царил такой же разгром, как и везде. Все, что нельзя утащить, они ломают, промолвила нянюшка Як. Она пнула кучу обломков носком башмака. Зазвенело стекло. Эту вазу подарила мне Эсме, сообщила она бесчувственному миру. Впрочем, она никогда мне не нравилась. Но почему? Зачем? Озираясь по сторонам, спросил Казанунда. «Они с радостью разнесли бы весь мир, лишь бы шума было побольше», — пояснила нянюшка. Выйдя на улицу, она пошарила под низким навесом соломенной крыши и, что-то триумфально проворчав, извлекла помело. «Всегда прячу его сюда», — хмыкнула она. «Внуки у меня, шустрые дьяволята, тащат все, что плохо лежит. Так, ты сядешь сзади?» Хотя, должна заметить, я от этого не в восторге. Казанунда поежился. Гномы боятся высоты, вероятно, потому, что им редко предоставляется возможность к ней привыкнуть. Нянюшка почесала шершавый, как наждачная бумага, подбородок. — И нам понадобится лом, — сказала она. — Заглянем в кузницу Джейсона. — Эй, кавалер, залазь! Чего — Чего-чего, а такого я не ожидал. — пожаловался Казанунда с закрытыми глазами, нащупывая помело. — Сначала шикарный ужин, а потом мы остались бы наедине и... — Мы сейчас и так наедине. — Да, но я никак не думал, что это будет связано с помелом. Помело медленно оторвалось от земли. Казанунда отчаянно вцепился в прутья. — И куда мы летим? — спросил он слабым голосом. — В горы. — Есть одно местечко, — ответила нянюшка. — Не было там лет сто. Эсми предпочитает обходить его стороной, а Маград слишком молода, чтобы знать о нем. Но когда я была девушкой, девушки частенько хаживали туда, если хотели... О, проклятье! Что? — Кажется, на фоне луны кто-то пролетел, но не Эсме, это точно. Казанунда пытался оглянуться по сторонам, не открывая глаз. «Эльфы летать не умеют», — пробормотал он. «Это ты так думаешь», — возразила нянюшка. «Они летают на стеблях тысячи глистника. Тысячи «Тысячеглистника? Ага, я тоже пробовала однажды. Подъемная сила есть, но они так путаются в платье. Я предпочитаю старый добрый пучок прутьев и палку». «Кстати», — она толкнула Казанунду локтем, — «ты должен чувствовать себя как дома». Маград говорит, помело — это одна из сексуальных метамфор. Что, конечно, полная хересь. Казанунда открыл один глаз и успел заметить проплывшую внизу крышу. Его резко замутило. Разница только в том, что помело дольше остается в летучем состоянии. К тому же его можно использовать для уборки, чего не скажешь о «Эй, ты там как?» «Честно говоря, не неважно». просто пытаюсь поднять тебе настроение. — Ничего не имею против настроения, но, может, обойдемся без поднять? — Мы скоро уже приземлимся. — А вот это мне нравится. Башмаки нянюшки Як коснулись плотно утрамбованной земли во дворе кузницы. — Чары выключать не буду, — сказала она. — Вернусь через минуту. Не обращая внимания на отчаянные казанундины призывы о помощи, Она соскочила с помела и скрылась в кузнице через черный ход. По крайней мере, сюда эльфы не забрались. Слишком много железа. Она схватила колом и поспешила обратно на улицу. «На, держи», — сказала она Казанунде и задумалась. «Удачи много не бывает, верно?» Она снова убежала в кузницу, но на этот раз вернулась значительно быстрее, пряча что-то в карман. «Ты готов?» — спросила она. «Нет». — Тогда полетели. И смотри по сторонам, открытыми глазами. — Что? Ожидаются эльфы? — уточнил Казанунда, когда Помело взмыло в ночное, озаренное лунным светом небо. — Возможно. Эсми я не видела, а кроме нас здесь летают только банши, господин Иксалит. А он никогда не забывает подсунуть под дверь записку с указанием своего маршрута. Для упорядочивания воздушного движения, понимаешь? — Большая часть города была окутана тьмой. Лунный свет покрыл землю черно-серебристым шахматным узором. Через некоторое время Казанунда почувствовал себя лучше. Движение помела было в некотором роде успокаивающим.